Глава шестая. Книга мертвых и секрет Тайрана. Внутри песчаной тучи было трудно дышать, пыль пустыни забивалась в глаза и рот, мгновения казались бесконечными. Нина, вцепившись в блестящую одежду Осириса, одновременно прижимала к себе талдом. Сам же египетский бог обхватил Рокси и Ческо, которые крепко обнимали друг друга. Полет подходил к концу, жезл Осириса перестал светиться, и вихрь, наконец, исчез. Ребята открыли глаза и обнаружили себя лежащими на холодном полу, выложенном золотыми плитками. Осирис склонился над ними, помог подняться и затем произнес. «Я ждал вашего появления. Ничего не бойтесь, я вам помогу». Голос Бога был мягкий и глубокий. Глаза с синими веками, обведенные черной краской, смотрели гордо и спокойно. Движения были плавные, но четкие и уверенные. Ребята оглядывались по сторонам, стараясь понять, где они находятся. Стены огромного зала были очень высокими, сложенными из гигантских гранитных блоков. Нигде не было видно ни окон, ни дверей. Здесь не было ни рисунков, ни надписей. Абсолютно пустое помещение, лишенное мебели и убранства. И только великолепие свода могло сравниться с красотой настоящего звездного неба. Он был интенсивного синего цвета с миллионами маленьких посеребренных сфер, изображавших созвездия, а также планеты и солнца, галактики и кометы. Ребята с восхищением взирали на... неожиданную, чудесную декорацию. «Это алхимическая вселенная, самое прекрасная из всего существующего», пояснил Осирис. «Вы видите ее точно такой, какой видели египтяне тысячи лет назад. Знание планет и галактик было основным для моего народа, и свод расписан в соответствии с нашим знанием». Ребята были поражены. Они продвигались вперед, не в силах оторвать глаз от небосвода, пока не уперлись в одну из стен зала. Асирис велел им остановиться, нажал на одну из майоликовых панелей, на которой был изображен все тот же зеленый с золотом скоробей, и произошло чудо. На потолке небосвода вспыхнули многочисленные линии, вероятно, орбиты планет и звезд, Казалось, они были начертаны на карте звездного неба. Эти линии могли означать также маршруты полетов в космосе. Ребятам пришло в голову, что древние египтяне, по-видимому, могли путешествовать во Вселенной. В голове у них крутились сотни вопросов к Асирису, но задать их они не успели. Сильный грохот сотряс стены зала, золотые плиты Пола вздыбились и, наезжают друг на друга и, смещаясь к стенам, освободили пространство в середине зала. Разинув рты, ребята уставились в открывшуюся огромную пропасть. Она была столь глубокой, что взгляд уходил в никуда. Но вот из глубины показалась плавно поднимающаяся платформа, на которой находился древний корабль необычной конструкции. Вот это да, вырвалось у ребят. Это Тойран, летающий корабль фараонов. Он оставался здесь все это время. Ни один из археологов не смог обнаружить нашу драгоценную лодку, объяснил Осирис. Корабль имел около сорока метров в длину, дерево было покрыто чеканным золотом, а на носу, высоком и величественным, располагалась фигура магической птицы – арабского феникса с крыльями из красных рубинов и телом из других драгоценных камней. Корма корабля была выкрашена в яркий лазурный цвет. Посреди той возвышался хрустальный саркофаг, рядом с ним, ближе к корме, массивный штурвал. Перед саркофагом находилась большая круглая купель – наполненная какой то желтой жидкостью неподалеку на высоком серебряном пепитре лежала огромная книга в черно голубом переплете это была священная книга мертвых ребятам показалось странным что у корабля нет ни весел ни парусов зачем ты привел нас сюда что это за место спросила нина приблизившись к загадочному кораблю мы внутри сфинкса куда никогда не ступала нога человека. Только фараоны Египта и их жены оказывались здесь, но не живыми, а мертвыми, после того, как их забальзамируют. Во время долгого путешествия их души превращались в свет, сказал Осирис. «Долгое путешествие куда?» спросил любознательный Ческо. «Наксоракс». шестую луну алхимической вселенной. Наше начало и наш конец на этой чудесной волшебной планете. Вам это уже должно быть известно», — улыбнулся Бог. «Значит, на Тайране могут летать только мертвые?» — подумав, задала вопрос Рокси. «Да, только они. Но уже много веков Тайраном никто не пользовался». После смерти последнего фараона никто не ступал на его палубу, чтобы достичь предопределенного судьбой конечного пристанища, начертанного на звездном небе. Небесный свод – самое великое математическое и алхимическое изобретение из всего сущего. Даже пирамиды и сфинкс были построены с учетом расположения планеты созвездий. Гармония Вселенной привела нас сюда, чтобы возвести эти гигантские сооружения. Асирис прикрыл глаза и продолжил. Слова, числа и музыка содержат жизнь. Тебе, малышка Нина, удалось разгадать загадку восьмой ноты. Ты молодец. Музыка шестой луны несет мир и гармонию. и уничтожает зло. Девочка смутили его слова, и чтобы не показать этого, она быстро спросила, насколько мне известно, на К-40 смогут ступать одни белые маги и алхимики. Правильно, но фараоны и боги, такие как я, тоже имеют право жить на к потому что обладают знаниями и могуществом алхимиков и магов. Мы даже можем допускать на борт корабля самых достойных из умерших людей. Это право нам дала великая мать всех алхимиков. Нина была изумлена. Она впервые слышала такое. «У тебя случайно нет красной звезды на ладони, как у меня?» Показала ему свою руку девочка. «Нет, мы, египетские божества...» Не имеем этого магического знака, но мы тоже алхимики и всегда принадлежали шестой луне. Я был избран твоим проводником в этом путешествии, как и твой предок Хамои Атури, который помогал тебе на острове Пасхи. Значит, ты все знаешь про меня и про поиск второй тайны. Я должна поблагодарить тебя. Если бы не ты, нам бы не удалось спастись от Каркона. Говоря это, Нина не сводила глаз с жезла бога. «Твой жезл похож на мой талдом. Он тоже волшебный?» «УАЗ» — более древняя модель талдома. «С его помощью я тоже могу возвращаться на Ксоракс и летать на Тайране. Этот жезл и этот корабль — две привилегии египетских богов. Но сегодня я здесь, чтобы помочь вам, в поисках второй тайны. «Тогда будь добр, узнай, что случилось с нашей подругой Фьоры», обратился к нему Ческо. «Где она? Мы ее не видели с того момента, как сбежали из комнаты пляшущей смерти, и боимся, что...» «Фьора? Это та худенькая девочка с короткими волосами? Она внутри хрустального саркофага. Я перенес ее туда». Египетский бог указал в сторону Тайрана. «Что с ней случилось?» Спросила потрясенная Нина. «Она умерла!» Ответ Осириса был сух и краток. Пораженные этой вестью, ребята замерли на миг, затем бросились к хрустальному саркофагу. Бледная, с глубокой раной на лбу, в нем лежала Фьоре. и бездыханное юрре закричала рокси и принялась трясти подругу пытаясь разбудить ее «Тише!» — сказал ческу склонившись над лицом фьеры у нины перехватило горло она не могла произнести ни слова из ее огромных голубых глаз скатились крупные слезы она умерла нет это невозможно мы не можем потерять ее рыдал рокси а приблизился и взял нину за руку есть один шанс вернуть ее к жизни сказал он показывая на гигантскую круглую купель из красного гранита стоявшую рядом с саркофагом. что надо для этого сделать говори умоляюще воскликнула нина подбегая к купели ассирис достал из за пояса нож с длинным и тонким волнистым лезвием и рукояткой из золота серебром. «Это Сикким Куадим» — старинный кинжал, который использовали для жертвоприношений. Ребята, как завороженные, смотрели на сверкающее острое лезвие кинжала. «Что ты намерен делать этим... этим ножом?» — чуть слышно спросила Рокси дрожащим голосом. «Для того, чтобы вернуть девочку к жизни, нужны три капли крови одной из подруг». Та из вас, кто решится на это, должна хорошо подумать, поскольку она рискует жизнью. Ситуация была предельно ясна. Мальчик не мог помочь Фьоре, следовательно, перед выбором стояли Нина и Рокси. «Я готова. Возьми мою кровь». Девочка шестой луны сделала шаг к Осирису. «Нет», — оттолкнула ее Рокси, — «ты не можешь рисковать». Ты, девочка Ксорекса, и должна довести до конца свою миссию по спасению планеты. Я отдам свою кровь Фьоре. Нина опустила глаза. Ее сердце разрывалось при мысли, что все случилось по ее вине, ведь это она втянула своих друзей в опасное дело. Рокси обняла сначала Нину, затем Ческо и решительно подошла к Осирису. Осирис отступил к купели, наполненный желтой жидкостью, поднял уаз, а другой рукой погрузил в жидкость лезвие кинжала. Над купелью поднялось голубоватое облако и окутало Рокси с головы до ног. Мгновение спустя она без чувств упала на пол. Осирис поднял девочку на руки и направился с нею к серебряному пипитру, на котором лежал старинный фолиант. Это книга мертвых. Священный текст, позволяющий умершим перемещаться в пространстве и даже воскресать, пройдя через обряд жизни. Но только благодаря самоотверженному поступку Рокси эта книга сможет вернуть жизнь Фьоре. Произнеся слова, египетский бог с нежностью посмотрел на бездыханную девочку, которую держал на руках. «Книга мертвых действительно нам поможет», прошептала Нина, сомневаясь, но в то же время не теряя надежды. «Повторяю, это наш единственный шанс», — ответил Бог. Едва Осирис опустил тело Рокси на пол, как в ту же секунду вспыхнули четыре свечи, стоявшие вокруг книги. От них шел ароматный дым. Книга мертвых раскрылась, страницы, перелистываясь, быстро замелькали, пока не остановились на той, где были слова на ксорексианском языке. «Обряд жизни». Откуда-то сверху зазвучал низкий глубокий голос, который произнес несколько магических фраз. «Обряд жизни может быть использован только один раз, ибо человеческая плоть не сможет пережить его дважды. Тремя каплями крови ближайшей подруги Нужно окропить тело, возрождаемое к жизни. Но если свет не вспыхнет, дыхание жизни не вернется в тело. Окаменевшие Нина и Ческо, затаив дыхание, смотрели на происходящее широко открытыми глазами. Голос умолк. Книга мертвых закрылась, пламя четырех свечей слилось в единый факел, который ярко вспыхнул, словно раздуваемый ветром, и тут же погас, наполнив зал сильным ароматом. Осирис, сжимавший в руке кинжал, трижды кольнул им лоб Рокси. Показавшиеся три капли крови магическим образом упали на рану Фьоре. Осирис вновь взял Рокси на руки, подошел к саркофагу и положил девочку, находившуюся без сознания, рядом с мертвой подругой. Хрустальный гроб завибрировал и через несколько секунд засиял ярким красным светом. Раздался душераздирающий крик. Нина и Часко зажмурились и зажали уши руками. Надо было иметь огромное мужество, чтобы выдержать подобное испытание. И тут Фьора открыла глаза и задышала, как рыба, вытащенная на берег. Следом за нею пришла в себя Рокси и тоже громко вскрикнула. Обе девочки переглянулись и обнялись, заливаясь слезами. Ческо и Нина бросились к ним. От радости, что они снова все вместе и живые, никто не мог вымолвить ни слова. Фьора потрогала свой лоб и сказала. «Мумия попала тарелкой мне прямо сюда. Это было так больно, что я страшно перепугалась». Рокси погладила ее по голове. Не осталось даже шрамика. не малейшего следа. «Ты красавица!» и ты жива мы теперь кровные подруги и никто никогда нас больше не разлучит фьора поцеловала свою спасительницу в щеку казалось худшие уже позади фьора окончательно пришла в себя друзья наперебой принялись ей рассказывать что с нее было и как она здесь оказалась девочка выбралась из хрустального саркофага и уставилась на египетского бога не бойся его сказал ческо «Это Осирис. Благодаря ему мы все живы. А пока ты была мертвой...» Нина сражалась с Карконом и Крылатым Львом. «С Крылатым Львом?» — удивилась Фьоре. «Да», — кивнула головой Нина. «Каркон добрался до нас на Крылатом Льве и сейчас поджидает, прячась за Дюнами и пирамидами. Они и Гугу ранили. Мы должны разыскать птицу, иначе нам не вернуться домой». Осирис указал на нос корабля, где возвышалась фигура магической птицы. «Найти Гуги нам поможет арабский феникс, символ возрождающейся вечности. Он погибает в огне, но всякий раз с пением возрождается из пепла». «А где сейчас настоящий феникс?» — задала вопрос Нина. «Он летает среди дюн и следит за тем, чтобы птица шестой луны «Вернулась на свою планету живой и невредимой», ответил египетский бог, кладя руки на штурвал. «Пора прощаться. Вы вернетесь домой на Тайране. Моя миссия выполнена. Удачи вам!» Осирис прижал Уаз к сердцу и жезл засиял. Бог прямо на глазах растворился в воздухе и спустя мгновение осыпался каскадом серебряных кристаллов. «Нет, не оставляй нас!» закричала Нина, протягивая к нему руки. Но было поздно, а Серис покинул их. Ребята остались одни внутри сфинкса. Растерянные и испуганные, они оглядывались по сторонам, не зная, что делать дальше. Внезапно посередине одной из стен зала открылся люк, и они увидели перед собой часть пустыни с пирамидами. Среди дюн летел арабский феникс. Он ритмично взмахивал крыльями, и его рубиновые перья ярко сверкали на солнце. Мелодичное пение птицы привлекло внимание гуги, которая показалась из-за дюны, прыгая на раненой ноге. Феникс приземлился рядом с гуги, взмахнул крыльями, яркое пламя скрыло обоих. Ни крика, ни стона не донеслось оттуда, но мгновение спустя послышалось сладоголосое пение птицы. Огонь испепелил феникса в одно мгновение, магический пепел осыпал Гуги, и она исчезла из виду. Как потом оказалось, Гуги каким-то загадочным образом была перенесена на шестую луну, целой и невредимой. а здесь, на глазах друзей, из еще вспыхивавшего огоньками пепла, показались крылья возрождавшегося Феникса. Спустя секунду он уже летел к горизонту. «Невероятно!» – прошептала Фьоре. Ее друзья, также потрясенные увиденным, глядели вслед удаляющейся птицы. «Гуги спасена!» – облегченно вздохнула Нина. «Надеюсь, она уже с этой Рейна к сороксе». «По крайней мере, я желаю ей этого от всего сердца». К несчастью, радость Нины была недолгой. По небу вновь пронеслась тень. Сидя верхом на крылатом льве, рассекал воздух каркон. Лицо его пылало от ярости. Гуги исчезла у него из-под самого носа, а он так и не смог помешать этому. К тому же он не понимал, куда подевались «ребята». Рокси оттащила всех подальше от люка и шепнула. «Не шевелитесь, он не должен нас заметить». «Им нас не найти, он не знает, как попасть в Сфинкса», успокаивала друзей Нина. Однако ческа не скрывал своей озабоченности. Но Осирис исчез, не объяснив нам, как воспользоваться Тайраном. А это наверняка непросто. Он был прав. Никто из них не знал, как функционирует корабль что надо сделать для возвращения домой. Нина вынула из кармана странички «Из дорог мира». Они обгорели, но текст на них сохранился. «Смотрите, здесь чертежи сфинкса и тайрана», Нина показала друзьям рисунки, на которых штурвал и книга мертвых были обведены красным цветом. «Секрет тайрана должен быть на страницах книги мертвых, но даже если нам и удастся воспользоваться кораблем и вернуться домой возвращение будет не слишком радостным почему удивились ребята потому что мы так и не нашли никаких следов второй тайны вы что забыли ради чего мы отправились в древний египет нина была права их предприятие не дало результатов огорченные фьеры и рокси уселись возле хрустального саркофага оческу о опершись о гранитную стенку купели С печалью обратился к Нине. «Неужели не существует какой-нибудь алхимической формулы, которая помогла бы нам? Ведь должна же пригодиться для чего-то рубиновая пыль. Не зря мы тащили ее с собой в такую даль». Маленькая алхимичка от радости подпрыгнула и, засмеявшись, обняла Ческу. «Ты гений!» Я об этом даже не подумала. «Что бы я без тебя делала? Без всех вас!» «Я иду к книге мертвых». Может быть, с помощью Талдама я смогу найти ответ в священном тексте. Не успела она поднести Талдам к книге, как та открылась. «Сработало!» — обрадовалась девочка. Страницы стали перелистываться сами по себе, и из книги на палубу выпал папирус. Ческо поднял его и протянул Нине. Текст был написан на языке шестой луны. «Брось трещепотки рубиновой пыли в купель и прочти слова на воде». Девочка вслух перевела его. Затем Нина достала из кармана курточки пакетик с порошком и прежде чем бросить его в купель, попросила ребят. «Хорошо запомните слова, которые появятся на ее поверхности». Рубиновая пыль быстро растворилась в желтой жидкости купели И действительно, по ее поверхности побежали слова, написанные знаками Ксорекса. «Абдир сейят «Абдир Сейяд!» — прочитали ребята все вместе. «Что это могло значить?» — спросила озадаченная Фьоре. «Не знаю, но, скорее всего, речь идет о магическом заклинании, которое сослужит нам свою службу в комнате заколдованных механизмов Каркона для освобождения второй тайны». Рокси и Ческо с недоумением выслушали Нину. «Вы помните, — добавила она, — что для первой тайны Атонора мой предок Хамоэ Атури оставил мне дощечку с магическими словами «Майроби Тикутанга». «Точно, так и было», — вспомнили друзья. «Сдается мне, что вторая тайна, томящаяся в одном из устройств, будет освобождена, если мы наберем на компьютере в комнате заколдованных механизмов Слова яд Тогда мы сразу же найдем числовую последовательность и сможем изменить ее, используя числа, которые я вынесла из туманного ноля. Мы владеем бумагой Матер и графитом фиолетовым, и я уверена, что все у нас получится. Первой тайной был неугасимый огонь, а вторая тайна — это что? Земля, воздух или вода? — спросила Рокси. Нина покачала головой. — Пока неизвестно. Это мы узнаем только, когда окажемся перед заколдованными механизмами каркона. Но это точно не вода, поскольку в его записках говорится, что четвертая тайна спрятана в самом секретном месте. Так что в этих агрегатах находится только воздух и земля. В любом случае, сейчас нам надо попытаться запустить древний корабль. Нина не успела закончить фразу, как раздался крик Фьорре. «Смотрите, ласточки! Они летают над пирамидами!» Глазам ребят предстала чудесная картина. Ключевая фраза для освобождения второй тайны была найдена, и ласточки сразу же возобновили свой полет, неся на крыльях мысли и фантазии детей мира. Первый шаг был сделан. Жизнетворная мысль вновь начала питать мирабелись фантазио на ксороксе. Но путешествие еще не завершилось. Каркон тоже увидел полет ласточек и понял, что ребята где-то здесь, им еще предстоит дорога домой. Но как они вернутся, если Гуги исчезла? Злющий маг носился в египетском небе на спине крылатого льва, выкрикивая проклятие в адрес Нины и ее друзей. При виде летающих ласточек Нина, от захлестнувшего ее счастья, рассмеялась. «Полдела сделано, но главное оставалось, вторая тайна была во дворце Каркона. Кроме того, надо было защитить Додо от мэра ЛСЛ». Нина взяла страничку с чертежом Тайрана. Предстояло решить, как привести в действие корабль фараонов. «Глядите, на штурвале что-то написано», — обратил внимание ческу «Кажется, и каждая буква напоминает кнопку. Может, следует нажимать на них, набирая какие-нибудь слова? Нина моментально сообразила, в чем дело. Помните, Осирис нам объяснял, что корабль летал не только на Ксорекс. На карте звездного неба, нарисованной на своде, было множество других космических маршрутов. Может быть, кнопки служат для того, чтобы с их помощью набирать названия конечных пунктов полетов? Точно! Но нам надо не на другую планету, а на эту, правда, в другое место, в Венецию, напомнил Ческо. Кроме того, мы должны преодолеть не только пространство, но и время. Мы же находимся в иной эпохе. Я убеждена, что корабль позволит нам сделать и это, твердо сказала Нина. Ведь египтяне как-то перемещались во Вселенной. И потом, раз Осирис сказал, что мы вернемся на этом корабле, значит, мы вернемся. «Давайте наберем на штурвале слово «Венеция». «Будем надеяться, что ты права», — отозвались друзья. Нина сама принялась нажимать кнопки «Венеция». Едва она набрала последнюю букву, как Тайран забибрировал, а из книги мертвых вырвалась струя золоченой воды и тут же испарилась, превратившись в плотное облако, заполнившее зал. и ребята схватились за руки и, чтобы не упасть, уселись на палубу. Талдом Люкс осветился и тоже сильно задрожал. Карта звездного неба начала пульсировать в ритме сердца, свод зала стал подниматься со звуком, похожим на долгий вздох. Планета Земля ярко зажглась на своей серебряной орбите и стала увеличиваться прямо на глазах, пока не заслонила собой весь небосвод. Появившаяся серебряная стрелка уперлась сперва в изображении Италии, затем змейкой добежала до Венеции и остановилась. В этот момент корабль фараонов оторвался от земли, хрустальный саркофаг захлопнулся, золотой штурвал начал быстро вращаться. Еще плотнее прижавшись друг к другу, ребята с интересом наблюдали за происходящим. Свод занял прежнее место, планета Земля на звездной карте снова уменьшилась, Тайран, полностью погрузившийся в золотистые облако, взлетел, унося необычных пассажиров к их цели. Словно комета, корабль несся в космосе, покачиваясь слева направо, как если бы он плыл по настоящему морю, проваливаясь и поднимаясь среди флуоресцирующих масс, напоминавших волны. Участники этого восхитительного спектакля плыли по вселенной безмолвной и пустынной. Великолепие бесконечности вызывало у них сильнейший восторг. Рядом с Тайраном проплывали астероиды, сверкали хвосты проносившихся комет, мириады безымянных звезд перемигивались между собой. Неожиданно Мрак, озаряемый мерцающим светом звезд, рассеялся и исчез. На горизонте появилась серая завеса. Корабль летел к ней на огромной скорости, и вот его нос с фигуры арабского феникса разорвал завесу, и Тайран очутился в земной атмосфере. Толчок при вхождении в нее был таким резким, что ребята ударились о штурвал и покатились по палубе. Рокси отлетела к Пепитру, С книгой мертвых они на яческу оказались прижатыми к стенке гранитной купели. Наступил полный покой, и стало очень хорошо. Тайран беззвучно плыл в ночной тьме, пронзая голубоватые тучи. Огромная желтая луна освещала корабль, медленно спускавшийся с неба над венецианской лагуной. «Смотрите, лагуна! Мы дома!» — закричал Ческо, придерживая очки обеими руками. «Мы дома!» — повторила Нина и, сияя от радости, поцеловала Талдом. Корабль мягко коснулся зеркала воды. В нескольких метрах от виллы Эспасия, точно над тем местом, под которым находилась секретная Акуэо Профундис, он остановился. Золотистое облако затянуло окрестности. Талдом завибрировал и засветился в руках Нины, из клюва гуги вырвался луч света, обернулся кольцом вокруг ребят и поднял их над палубой. Паря в холодном воздухе осенней ночи, ребята видели, как Тайран медленно поднялся в небо и пустился в обратный путь, в Древний Египет. Светящийся луч принял форму воронки и, втянув ребят, перенес их в Акуэо Профундис. Ребята очутились перед Максом 10П1. С улыбкой поклонившись, он приветствовал их. «Добго пожаловать! На календаре по-прежнему воскресенье 26 октября, на часах по-прежнему 20 часов 22 минуты и 4 секунды. Как прошло путешествие в край пирамид?» «Макс, как мы рады тебя видеть! Путешествие прошло превосходно, хотя мы и натерпелись страху. Ответила за всех Фьоре. «Стагахо?» Макс посерьезнел. «Да, мы пережили ужасный момент, Макс», присоединилась к подруге Нина. «Ты знаешь, Фьоре умерла?» И Рокси отдала свою кровь, чтобы воскресить ее. «Ассирис спас нас всех!» «Какой ужас!» Макс обошел вокруг Фьоре, чтобы убедиться, что та в полном порядке. «Значит,» «Вы встретились с мифическим осигисом Я его видел, один раз на Ксороксе. Он произвел на меня прекрасное впечатление. У него такая прелестная зеленая кожа!» Андроид залился смехом и расцеловался с каждым из ребят. Показав на фальшивую андору он сказал, «Она пришла в себя и уже не кажется такой опасной, как прежде. Скоро я подниму ее на ноги». и она будет помогать мне содержать в порядке лабораторию. Мне нужна помощница». «Уж не влюбился ли ты в андору Макс?» — подколол его Рокси. Макс дернулся всем телом, так что зазвенели его уши колокольчики, покачал головой и ответил с обидой. «Я? Я? Я влюбился? Никогда. Ни за что на свете. Нет-нет и нет». И он отошел, шумно топая своими металлическими ногами. Никогда прежде ребята не видели своего любимого андроида таким смущенным. «А как вы думаете, с Гуги все в порядке?» — спросила Фьора, подходя к огромному экрану лаборатории. «Давайте спросим у Эта Рэи», — предложил Ческо. Но Нина отрицательно покачала головой, достала перо Гуги и напомнила друзьям, что они могут узнать о здоровье птицы шестой луны, не беспокоя мать всех алхимиков. Девочка погладила перо, и посреди акоэо-профундис появилась золотистая сфера, а в ней изумрудная поверхность ксорокса. Изображение было четким, и можно было разглядеть горки Гоазила и Рубинов, заросли Фусталы и огромное поле красных цветов Миссиль. Сфера медленно вращалась, ребята внимательно вглядывались в нее, ожидая появления Гуги. И вот волшебная птица появилась. Она щелкнула клювом, взмахнула ресницами, показала ребятам зажившую ногу, сделала круг над кустом фусталы и завела мелодичную песню. Все замахали руками, а Нина послала ей воздушный поцелуй. «До следующего приключения, дорогая Гуги!» — крикнула Нина за секунду до того, как сфера растворилась. Макс захотел узнать подробности путешествия и с жадностью выслушал рассказ ребят. Правда, он был еще немного сердит на Рокси за ее подначку, но банка с вареньем, которую он съел почти всю, быстро его утешила. Рокси взяла канопы с графитом фиолетовым, Ческо свернул папирусы бумаги Матер, Нина передала мешочек с остатками рубиновой пыли Фьоре, напевавший веселую песенку, ребята отправились в верхнюю лабораторию. Но тут выяснилось, что они все почти без сил. «Оказывается, мы здорово устали», еле ворочая языком, проговорил Ческо. «Давайте разойдемся по домам, ведь завтра понедельник, и у нас уроки в школе». «Первый английский язык», напомнила Фьора. Рокси похлопала себя по животу. «Как есть хочется». Мама наверняка приготовила вкусный ужин, а я, как обычно, опаздываю. Я побегу, ладно?» Нина обвела друзей взглядом. «Спасибо за все, дорогие мои. Вы фантастические ребята. Мы преодолели труднейшие испытания. И хотя впереди нас ждут не менее трудные, я не сомневаюсь, что нам удастся спасти Ксоракс. Сегодня, мне кажется, мы сделали достаточно. Негодяй Каркон его проклятая кошка — Вернулись из Египта ни с чем. Если бы кто-нибудь этим вечером наблюдал за мраморной статуей крылатого льва на колонне площади Сан-Марко, скорее всего, он не заметил бы ничего странного. Дело в том, что благодаря исчезновению времени, величайшему алхимическому открытию, было возможно отправляться в путь и возвращаться в один и тот же миг, когда стрелки часов не сдвигаются ни на секунду. Это случилось и с Ниной, и ее друзьями. То же самое произошло с крылатым львом, который словно и не покидал свою колонну. Вот почему венецианцы могли видеть его неподвижным, тогда как на самом деле лев побывал далеко отсюда, да к тому же в другой эпохе. Неожиданно ческу сказал возбужденно, «А если кто-то все-таки заметил исчезновение льва?» Ведь снова начнутся разговоры о магии, а мэр их запретил, и у него появится повод опять придраться к Додо. «Значит, Додо по-прежнему в опасности», присвистнула Рокси. «Надо спешить к нему на помощь». Фьора ударила кулаком по стене. «Опять двадцать пять? Честное слово, я больше не могу». На часах было ровно двадцать один ноль ноль, когда ребята вышли из лаборатории. В прихожей Они наткнулись на Любу и профессора Хосе. Последний снимал пальто и шляпу. «Привет, ребятишки! Я только вошел, и у меня много новостей!» Люба, собиравшаяся рассердиться, поняла, что при профессоре это будет неудобно, и ограничилась тем, что сухо пригласила всех к столу. «Я подам ужин через несколько минут». Но все же она не сумела удержаться от упрека. что прикажешь с тобой делать, Нина? Я надеялась, что хотя бы вечером в свой день рождения ты побудешь со мной. Нина обняла ее. Но ведь день еще не закончился. Не говори мне, что ты забыла о празднике, усмехнулась няня. Нормальные дети никогда не забывают о лазанья и жареной картошке, не говоря уже о торте. А я и есть нормальный ребенок. И этот день самый дивный... «День рождения в моей жизни», — отвечала, смеясь, маленькая алхимичка. «Сейчас мы все сядем за стол вместе с профессором Хосе, и ты увидишь, как мы в один момент слопаем твою великолепную лазанью». Нине и на этот раз удалось заговорить Безе, и та с улыбкой поспешила в кухню за своими кулинарными шедеврами. «Итак, профессор, что случилось?» — спросила Рокси, хотя, честно говоря, Все ее мысли были исключительно о еде. «Сегодня вечером, пока вы находились здесь, готовясь, скажем так, к занятиям», начал, иронично усмехнувшись профессор, «я находился в доме Додо, когда двое стражников постучали в дверь. Я открыл, они вошли и сразу же направились в комнату вашего друга убедиться, что он действительно болен и лежит в постели. Они строго спросили, не ходил ли он на площадь и не заметил ли там чего-либо странного, например, фиолетовых лучей, вылетавших из глаз статуи льва. Додо, естественно, ответил, что не выходил за порог дома, и я, в его волнения, подтвердил сказанное им, стараясь убедить стражников, что их не обманывают. Увы, они не очень-то мне поверили, и прежде чем уйти, приказали быть осторожнее и не вести разговоров, касающихся крылатого льва. Странное поведение, не правда ли? Ясно, что все это дело рук мэра Элла Селл. Рассказ профессора встревожил ребят. Нина положила голову на скрещенные на столе руки и задумалась. Остальные пребывали в растерянности. «Точно», — произнес Ческо, нервно поглаживая подбородок. Им откуда-то стало известно, что лев снова исчезал. Я так и знал. Они обязательно заявятся к Додо и обвинят в том, что он распространяет слухи о волшебствах. «Мы должны быть на чеку, иначе попадем в ловушку», решительно заявила Нина. «А сейчас все по домам, а Мэри подумаем завтра. Остается надеяться, что никто не заметил никаких странностей, случившихся со Львом». «Хорошо бы. Ну ладно, увидимся завтра после полудня в доме Додо». сказала Рокси, прощаясь с ней. Троица была уже у двери, когда вошел садовник Карло с букетом роз. «Синьорина Нина, это для вас! С днем рождения!» Нина покраснела и смущенная, сделала грациозный Книксон, поблагодарив доброго садовника. Карло отправился помогать Любе, хлопочущей на кухне. Как только Нина осталась один на один с профессором, Тот поднял указательный палец правой руки вверх. «Послушай, Нина, с этой историей надо срочно заканчивать. Я имею в виду крылатого льва. Я ничего не хочу знать о том, чем вы на самом деле занимаетесь и как далеко зашли, но...» Нина перебила его. «Вы правы, профессор. Тем более, что я не могу сказать вам всего. Но я прошу вас помочь нам справиться с мэром. Лев действительно заколдован». нет возможности снять с него заклятие. Во всем виноват князь Каркон. Он и ЛСЛ явно сговорились изолировать Додо и всех нас. Нина замолчала. В комнату вошли Безе и Карло. «Ужин готов, можем садиться за стол». Люба была сама любезность. Все расселись, и профессор Хосе поздравил девочку. «С днем рождения, Нина!» и пусть жизнь всегда улыбается тебе, поднял он бокал с вином. Вечер закончился весело, хотя Нина ни на секунду не забывала о том, что еще предстоит сделать. Мозг ее продолжал активно работать. Она искала способ, как проникнуть в комнату заколдованных механизмов и одновременно, как помешать мэру засадить за решетку своего друга Додо. Ровно в полночь, Распевая испанские песни, Карло и Хосе отправились спать во флигель. Люба погасила свет, пожелала девочке доброй ночи и спустилась в свою комнату. Уставшая Нина растянулась на постели, но уснуть не могла. В ее душу заползал страх. Вспомнились сон про монаха, вонь дыхания каркона и странное слово, им произнесенное — «Убеждение!» Все вместе заставило ее содрогнуться. «Не хочу вспоминать этот сон», — подумала Нина, закрывая глаза. «Больше никогда не буду пить калий. Может быть, из-за него я становлюсь такой уязвимой, и голос начинает звучать во мне, а я не могу этому помешать». Нина была здорово расстроена. Она надеялась, что это Рэя или дедушка Миша научит ее, как избавиться от кошмарного сна. пока не научили. Монах не оставлял ее в покое. Мысли сменяли одна другую. Мне не пришло в голову, что говорящая книга сумеет ей что-то подсказать, поможет победить голос. Магическая книга еще никогда меня не подводила, и если давала совет, то он всегда приносил пользу. Мне нужно набраться терпения и ждать ее ответа. платон и красавчик... Взобравшись на кровать, отвлекли ее от дурных мыслей. Обняв их, Нина лежала и глядела в окно. Звездное небо было прекрасно, полная луна ярко светилась в нем. Девочка закрыла глаза, и в ней зазвучала чудесная музыка шестой луны. Она подумала, что если гармония Вселенной помогла справиться с ужасными египетскими мумиями, то сможет истребить и все зло в целом включая то за которым стоит каркон